Никакой драки, Заварзин, на берегу озера Круглого не было. Я имею доказательства. Дело в том, что тракторист Суворов и кондуктор Акимов дали показания. Ехал я на одной площадке со Столетовым. Да я все расскажу, только не держитесь за моей спиной соловья. Вот так-то лучше. Замазался я. Однако я барметь буду, что не сбрасывал Столетова на железку. Ну хорошо, о деле Столетова мы поговорим попозже, Заварзин. А пока вы решаете, признаваться или не признаваться в убийстве, давайте поговорим о более легком. Mm. Например, о вашем друге и учителе Гасилове. Вопрос простой. За что вы любите его? Еще в последней исправительно-трудовой колонии я решил завязать. Сказано, сделано. Я написал письмо Марии, которую знал с детства. Получил ответ, что ждет, если не обману, с завязкой. И приехал в Сосновку. Не сразу, но все-таки получил машину. И начались мои мучения. Работать не хотелось, как умереть. Через неделю я возненавидел трактор до того, что однажды навернул его кувалдой. Мария не хотела выходить за меня. Одним словом, я запсиховал. Психовал я долго, а потом понемножечку да полигонечку, стал притихать, потому что увидел, на лесосеке пуп работой не надрывали. Кто хотел восьмичасовую норму, делал за 6 часов, а кто не хотел, тянул до конца. На третий месяц я получил 350. Ничего себе, а? зарплатка За 6 часов шаляй валяй. Кто ж думаю, дал такую сладкую житуху? Пригляделся? Петр Петрович Гасилов. Он ты и заставил меня завязать окончательно. Ну, не надо, не надо поднимать брови, товарищ Прохоров, я все объясню. Я тогда завязал, когда понял, что есть на свете человек, который не ворует, не грабит, не работает, а ест. Советская власть против эксплуатации человека человеком. А Гасилов нашел способ, не эксплуатируя человека, эксплуатировать саму советскую власть. Вот у кого, я думаю, надо учиться, а? Можно жить и не работая, и не воруя. После этого я стал называть Гасилова своим паханом. Так, продолжайте, Заварзин. А, я все сказал. Вы утверждаете, что завязали только потому, что нашли человека, умеющего, не работая, сидеть на удобном месте возле государственного пирога. Отчего же тогда, Заварзин, вы последние полгода были на втором месте в социалистическом соревновании, трактористов? Не же вас заставлял работать? Долго думаете, Заварзин, но так как я знаю, почему вы хорошо работали последние полгода, извольте-ка рассказать подробненько, что произошло на берегу озера Круглого. И так же искренне, как о Гасилове. Крупный разговор был на берегу озера Круглого. Я точно не помню, в котором часу это было, я вернулся в лесосеку поездом. В 7.32. Да, этим поездом, если вы, товарищ Прохоров, лучше меня знаете, когда я приехал. Ну, Столетов еще разговаривал с Гасиловым, так что мне пришлось немного подождать. Я совсем немного ждал, минут 15 Светло еще было. постой Столетов. Погоди-ка, дорогой. Я за тобой, Столетов. Я, быть может, и не вернулся бы Но ты сам сказал, глаза ты мне попозже выдавишь, Заварзин Попозже, а? Ну вот я и пришел Заступничков ищешь таких нет, заступничков-то, нету Так что пошли, дорогой Прогуляемся до озера Круглого Ну, ты пойдешь, Столетов? Или не пойдешь? Пошли заварзи. Пошли на круглое. А ты молодец, Столетов, что не струсил. Пошел в тайгу. Ох, если бы ты знал, Столетов, как я тебя ненавижу. Если бы ты знал, я так тебя ненавижу, что вкалываю, как и шаг. Ставлю рекорды. Я сегодня с твоими подонками 250 сделал. Я себя презираю. А тебя, Столетов, ненавижу. Ненавижу! Ух, ненавижу! Отойди, Столетов! Уйди от греха! Порежу! Хорошо, я отойду, Заварзин. Просишь, отойду? Я... Одно хочу знать. Хочу знать, для чего ты все это делаешь, Столетов. Ведь справки для института тебе не напишут, как ты работал, а ты шачил три года и все. Так зачем ты вкалываешь-то? Ну, зачем? Да поймишь ты, Аркашка, я пролетарий, рабочий. Пролетарий, говоришь? А ты думал? Тебе глаза и особняк Гасилова. Ага. Ты не видишь, что он только своему барахлу служит по-настоящему. Ему молятся. Э, дай папиросу. Дай, а? у меня кончились. Я не курю. Ты знаешь, как-то пробовал бы, да не получается. Да? Ой, ты ж добьешь моего пахана, сто лет. Если бригада недельку поработает так, как я сегодня, на пункт прибежит вся твоя родная советская власть. Что случилось? Откуда взялись процентов? Ты насмерть бьешь сто лет. А это разве по-комсомольски? По комсомольски, Аркадий. Сдерживать выработку воровство из государственного кармана. Вот какие дела. Мы это назвали забастовкой наоборот, а? Лихо придумано. Ты. Вот какие дела, Аркаша. Ну вот, все. Мы минут 10 еще потрепались и пошли на эстакаду. Я тогда понял что Столетов для себя выгоды не искал. Я пустел, когда Столетова не стало. Он умер, а я пустой. Мы тебя ненавидим любим, мы тебя и любя ненавидим. Чего? Максим Горький. Последний вопрос, Заварзин. Зачем вы ходили в вагон-столовую, когда пришли со Столетовым с озера Круглого? Ну? Я рассказал обо всем Гасилову. Вы, Заварзин, вышли от Гасилова с перекошенным лицом. Я уверен, что именно после этого разговора с вами что-то произошло. Вот и отвечаете, о чем еще шла речь. Больше в столовой ничего не говорилось. По моим расчетам, Заварзин, по моим расчетам, Столетов не только сорвался с подножки, но ему и помогли сорваться. Защищайтесь, гражданин Заварзин. Доказывайте, что не сталкивались столе вас с подножками. Я только на вас надеюсь, гражданин, капитан. Вся кодла бармит, что вы еще никого не взяли в бедность. О чем еще говорил столовой гасилов? Да ни, ни о чем больше не было речи. Не было. Ну и хорошо. Ну и отлично. Пилепенко? По вашему приказанию прибыл товарищ капитан. Вот что, товарищ Пилепенко. Гражданин Заварзин арестован. Обеспечьте охрану и питание, это раз. А во-вторых, объясните, почему сейчас в деревне так тихо? Даже гитары не бренчит. Сегодня исполнилось ровно два месяца со дня смерти Столетов. Вся молодежь ушла на кладбище.